Глава третья Утром было еще хуже. И от того несчастья, что случилось накануне, и от той глупости, что он совершил ночью, и от того, что за окном была серая хмарь. Павел забрался под душ, желая там укрыться от снежко, но она пришла и села на край ванны. Да ладно бы сидела молча, но её несло. Столько времени потеряли, разглагольствовала она. И чего тебя угораздило тогда жениться? Нашел себе какую-то филологиню, а зачем? Ведь с самого начала было ясно, что у нее это несерьезно. Ты же был никто, а ее родители, в смысле ее папа, владелец строительной корпорации. К хорошей жизни тебя потянуло, ведь у нас все было нормально. «Ничего у нас не было нормального», — не выдержал Ипатьев. «Пару раз переспали и только. И здесь то была раза три всего. И бабушку мою видела лишь однажды». «И одного раза достаточно», — попыталась возразить Инна. «Я, например». «Ты-то при чем тут?» — ответил Павел, смывая пену с головы. «Будущий тесть, застукал меня в постели со своей дочерью. Хотел тут же убить, но Светка не дала. Стала кричать, что я ее жених. А я вроде не возражал. Во-первых, она симпатичная. А во-вторых, оказалась богатой. То есть понравилась мне со всех сторон. Да и все у нас было нормально, пока меня с телевидения не попёрли, пока я пить не начал и пока я не признался жене, что изменил ей. Это когда ты у меня остался? С тобой я изменил самому себе, потому что не помню, как это случилось. Может, и не было ничего, а ты наврала утром. Кстати, откуда у тебя BMW Z4? Он ведь миллионов пять стоит, даже подержанный. Мне он в миллион обошелся. Это конфискат, который распродают на закрытых аукционах. Скинь мне всю информацию. — попросил Ипатьев. — Я сделаю об этих аукционах отдельную передачу. Расскажу, как сотрудники ГУВД приобретают дорогие вещи с гигантскими скидками. Инна молчала долго, словно дожидаясь, когда он вылезет из ванны. Наблюдала, как он вытирается полотенцем. А потом спросила. — Ты помнишь, что ночью сделал мне предложение? — Наверняка все рассчитал. Мол, выгодная партия. Симпатичная. 14 лет в органах, а уже полковник. Начальник районного убойного Гончаров. Что про него можешь сказать? Хороший мент. Может быть, даже очень хороший. У него самая высокая раскрываемость в городе. А может и в стране. Его в городское управление несколько раз пытались вытащить. «Хотели замом Жаворонкова, это начальник местного РУВД, сделать, но управление кадров не пропускает». «При чем тут кадры?» — не понял Ипатьев. Все упирается в одного человека. Ты знаешь, кто это?» Снежко молча кивнула. «Но если у него все хорошо по раскрываемости, то почему его маринуют?» — продолжил Павел. «Да потому что он очень часто в перестрелке встревает». Лет 15 назад я еще не пришла работать. Он банду вымогателей вычислил. Их всей страной искали. Бандиты похищали предпринимателей, пытали и мучили. Даже детей не жалели. Твой Гончаров сел им на хвост и со своими дружками перестрелял всех до единого при задержании. Якобы они оказали сопротивление. А на самом деле? Ну и что? Преступники оказали сопротивление. Так что, всех убивать за это? Генерал Корнеев был уверен, что у бандитов в нашем городе был общак банды заныкан. Несколько миллионов евро! А после того, как твой Гончаров ликвидировал всех участников банды, денежки пропали. Об этом вы можете прочитать в романе Екатерины Островской «Девушка вне всяких подозрений». А вообще, если ты надеешься, что твоим делом будет заниматься Гончаров, то не мечтай». Сам слышал, что сказал генерал юстиции Евдокимов. «Следственный комитет забирает дело. Гончаров не при делах. И вообще. Он до пенсии останется майором. И по делам. И вообще». Бывшая сокурсница вздохнула, очевидно, собираясь сообщить нечто очень важное. Но тут раздался громкий звонок в дверь. «Товарищ полковник, «Пожалуйста», — попросил Павел, — «сегодня поработайте швейцаром». После душа стало чуть легче. Он посмотрел вслед Снежко. Инна шла по коридору в одних красных стрингах. «Накинь на себя что-нибудь!» — крикнул Ипатьев. Бывшая сокурсница, не сбавляя хода, сдернула с вешалки полковничий мундир, надела его и застегнула пару пуговиц. «Кого это носит в такую рань?» возмутилась она громко так чтобы слышно было стоящему за дверью пол восьмого утра и открыла дверь на маленькой площадке толпились люди мы к паше произнес высокий мужчина мы с ним вместе в школе учились инна сразу узнала этого человека и очень удивилась даже немного испугалась но тут же пришла в себя Постаралась чуть-чуть присесть и натянуть мундир пониже, чтобы не были видны красные трусики. «Простите, Владимир Васильевич», – прошептала она и захлопнула дверь перед самым носом заместителя председателя городского суда. Вообще-то она и не собиралась открывать, хотела через дверь узнать, кто пришел так рано, и отодвинула задвижку совершенно машинально. Кто же знал, что на площадке окажется судья Высоковский, И еще куча свидетелей. Свидетелей ее позора. Она кинулась обратно в спальню, успев бросить по дороге выходящему из ванной комнаты и пать его. «Паша, там и сюда пришли». Она поспешила одеться, но быстро не получилось, потому что путались колготки, и пуговички белой форменной рубашки не хотели застегиваться. То есть рубашка была не форменная, а как бы форменная, но с пуговичками-кнопками. и на каждой кнопочке стояла надпись «Ли Купер». Очень удобная рубашка с сеточкой под мышками для вентиляции, что необходимо именно летом. Потом Инна причесалась, восстановила макияж, попрыскалась духами Масуми Кати, которыми пользовалась лишь в исключительных случаях, но всегда носила с собой. Потому что исключительный случай может настигнуть молодую и симпатичную женщину, В самый непредсказуемый момент. К тому же эти духи она купила себе сама, отдав за малюсенький флакончик больше половины должностного оклада. Она посмотрела на свое отражение в зеркале, постаралась придать лицу деловое выражение, потом смахнула его и примерила выражение скорбно-печальное, но и оно ее не устроило. Пожалуй, лучше быть проникновенно сочувственной. А для этого надо добавить блеска на губы. Она осторожно вышла в коридор. В квартире было тихо. Она дошла до кухни и заглянула внутрь. Кухня тоже была пуста. То есть и не совсем. Павел сидел за столом и пил чай. «А где все?» – удивилась Инна. «Ушли?» – спокойно ответил Ипатьев. Спросили, какая нужна помощь, посочувствовали. и по своим делам отправились. У всех ведь работа. А ты и в самом деле учился в одном классе с Высоковским. Лучшими друзьями были. Он всегда заступался за меня перед классным руководителем, которая ко мне была очень жесткой. Что же она за зверь такой была? Классным руководителем у нас была моя мама. А сейчас Володя пообещал, что со своей стороны приложит все силы, чтобы «Какие у него силы?» – не дала договорить Инна. «Если только до суда дойдет, тогда он точно влепит этим гадом пожизненное. Но ведь тебе майор Гончаров обещал прикончить их при задержании. Ты так мне сказал?» Павел кивнул. «А Высоковский ведь не женат и никогда не был. Как бы, между прочим, поинтересовалась Снежко. Просто я слышала, что у него был роман с Викой, дочкой генерала Корнеева». Всё уже к свадьбе шло, но сейчас Корнеева в Москву перевели. А дочка здесь осталась, и твой одноклассник от нее сбежал. А ведь она симпатичная и не глупая. Она знает, наверное, что очень скоро твой друг возглавит городской суд. А вообще, скажу по секрету, его наметили в председателе Верховного суда. Не сейчас, разумеется, а на перспективу. Высоковскому намекали об этом – А потому зачем ему Вика? Он ждет партию получше. Или он принципиально не хочет жениться? Снежко обняла Павла и шепнула. «Вы сейчас с ним о чем говорили? Он что-нибудь про меня спрашивал?» Павел задумался, отстранился, а потом пожал плечами. Спросил. «Только я не знаю, стоит ли это говорить?» «Стоит, стоит!» Улыбнулась Инна и снова обняла его. «Хорошо», — согласился Павел. Он спросил, о чем там Снежков в своей прислужбе зарабатывает, что на такой нескромной машине ездит. «На себя посмотри», — обиделась бывшая сокурсница. «У него мать и бабушку убили, а он ночью бабу домой притащил». «Слабый ты человек, Паша, слабый и беспринципный». Ипатьев спорить не стал, хотя он никого не тащил. Она сама притащила с бутылкой «Хеннесси Пэрэдайз». И он пил коньяк, хотя полтора года назад дал за рог, ни капли, и держал данное себе слово до сегодняшней ночи, когда, напившись, сделал Снежко предложение выйти за него замуж. Это было. Но домой он к себе никого не тащил. У него и дом на другом конце города. Однокомнатная квартирка, в которую теперь возвращаться не хочется.